«Глава двенадцатая. В машине». «Обидно, да», — сказал Костя, зевая, вытягиваясь на своем кресле. «Даже не представляешь себе, насколько», — еле выговорила я. «Почему не представляю?» Я покосилась на него, то есть на его затылок. «Какой же он... Ну неужели все надо понимать буквально? Или он издевается?» «Потому что у меня было, что папе рассказать», — выпалила я. «Это понятно». Кивнул он, закидывая руки за голову. «Ну, конечно, не такое важное, как у вас, сыры Я старалась говорить ровно, но все равно получилось язвительно. «Да и у нас неважно, сказал Костя. «Это Ирке важно. А если ваш отец не разрешит мне на ней жениться, я ее украду. Поможешь?» «С удовольствием», — буркнула я. «Очень она мне нужна». Я помолчала и добавила. «Зря ты сказал, что у вас неважное». Я бы так хоть за делом училась. «Может, ты свое важное в письме напишешь?» «Да не могу!» — взорвалась я. «Я о живом человеке хочу рассказать, о маленьком. У меня слов не хватит. Тут показывать надо, изображать. А еще... Еще я хочу сразу видеть папины глаза, понимаешь? Он же удивится, что я к ней хожу». «К кому?» — спросил Костя. «Да, неважно. Ты определись, важно или неважно». Я познакомилась с одной девочкой. Вздохнув, начала я. Она маленькая, понимаешь? Совсем. Ей два годика. Она сестра моего одноклассника. Они разрешили мне приходить после школы играть с ней. Типа, няни? Платить-то нормально? Да никто мне не платит. Просто хожу и играю. Я очень хотела папе рассказать, потому что меня никто не понимает. Только папа, и вот она. А, ну да, переходный возраст никто не понимает. Тебе обязательно надо всем ржать? Не слушай. Я рад. С детьми прикольно. Да. «Ты правильно настраиваешься», — съязвила я. «Ага. А ты чего с ней делаешь?» Я помолчала, собираясь с мыслями. Внутри у меня все просто ныло от обиды. Но потом как прорвало. «Да много чего. Знаешь, я когда в первый раз к ней пришла, она меня, конечно, не сразу приняла, и я взяла ложку для ботинок и стала ее крутить на пальце. Ей-то очень понравилось. А потом она испугалась фена и зарезала ко мне на руки». «Слушай, я тоже боялся фена, когда маленький был», — оживился Костя. «Хотя не. Погоди. Пылесоса боялся и блендера». «Когда ты был маленький, были блендеры?» — усомнилась я. «Мне двадцать шесть, а не пятьдесят». «Прости», — смутилась я. «Я, кстати, тоже блендеров боялась. Я вообще психованная была. Спала плохо». «Я тоже», — кивнул Костя. «Знаешь, какой у меня был самый страшный кошмар? Саванна унитази». «Что?» Обалдела я. «Да ладно!» Я из за Ирки на сиденье и обняла его. «Ты врешь! Тебе Ирка рассказала!» «Про сову?» — удивился Костя. «Конечно! Это же мой кошмар! Мне она снилась все детство! Заходишь в туалет ночью...» «А там сидит на унитазе белая такая!» — продолжил Костя. Когтями цепляется и смотрит внимательно. «Точно! И бежишь!» «Маму зовешь!» «Ага!» — мы помолчали. «Странно, да?» сказала я. «Угу», — отозвался Костя. «А ты в детстве был разговорчивый?» Он искоса глянул. «А что, похоже?» Я улыбнулась. «Ну, просто я тоже Бука. Короче, в классе я вообще молчу, как мая. А с Кьяркой, ну, так девочку мою зовут, я прямо другой становлюсь. Мне хочется что-то выдумывать. Я и спектакль показала. Три поросенка и колобка». Не знаю, поняла она или нет, но сидела на стульчике, смотрела. И еще мы башню построили и лупили по ней мячиками. Потом я пряталась от нее, но ей это не понравилось, она плакать начала. И еще плакала, когда ее мама уходила. Я взяла ее на руки, она стала бить меня в грудь кулачками и плакать. А потом, когда дверь за мамой закрылась, она успокоилась и стала опять играть. — Слушай, странное дело. У нее игрушек миллион, каких хочешь. С кнопками, пищалками, нажималками, куклы, животные резиновые. А она играет с какой-то чепухой. С прищепкой, с половником. Вот та вчера нашла. Сначала залезла в него, потом вылезла, на бок поставила и покатила. А потом на голову надела и гудеть стала. Костя улыбнулся с закрытыми глазами. По-прежнему обнимая на сиденье, я прижалась к подголовнику щекой и продолжила. Или пуговицу нашла огромную. И долго ее катала. Странно, да? Я даже записываю то, что ей нравится. Она, правда, пуговицу в рот засунула потом, но я заставила плюнуть. «А это, кстати, известное дело», — сказал Костя. «Знаешь журнал «Эсквайр»?» «Со страшной рожей на обложке». «Ну да. Это у них стиль такой». «Видела у Ирки». «Мама говорит, она из-за тебя и журналы мужские начала читать». «А что? Там интересные статьи». Вот про игрушки было, что у родителей чувство вины перед детьми. И маркетологи знают об этом. И компании выпускают навороченные игрушки. Чем дороже, тем лучше. Вроде как и от чувства вины избавился. Ну и другие, конечно, игрушки есть. Развивающие, герои мультиков. Но вот у автора статьи ребенок с лейкой любит играть, потому что бытовые предметы — это простор для фантазии. Ну вот как ты про тазик рассказывала. Понимаешь, у ребенка творческий потенциал раскрывается». «Меня тоже с ней раскрывается», — сказала я. «Я с ней болтаю, не затыкаясь. В школе бы не узнали». «Я тебя тоже не узнаю», — зачем-то сказал Костя. «Зря он это сказал». Я себя вдруг ощутила болтливой дурочкой. Распинаюсь тут перед ним то так, то эдак. Я скрестила руки на груди и отвернулась к окну. Таджики как раз затаскивали свои тюки в проходную. «Давай, давай», — продолжил Костя. «Набирайся опыта. Будешь потом нам с Иркой помогать». «Да какой там опыт? Я всего один раз памперс меняла, и то криво надела. Все съехала, и она мимо написала. Памперсы — это не главное. Главное, что хочется с ребенком быть. Играть и развлекать. Я имею в виду, когда свой ребенок. Памперсы по-любому придется менять. А вот просто с ним тусоваться. Тут вроде как выбор есть. Памперс сменил, покормил, игрушки навороченные сунул». «Свободен сам, сиди в интернете, делай, что хочешь, а лучше бабушки сдай вообще без забот». «Некоторые сидят с бабушками», — возразила я, — «если родители работают». «А, отговорка любой может быть, если тебе неохота с ребенком быть», — отмахнулся Костя. «У нас папа приходил с работы и первым делом шел со мной в футбол играть. Мы рядом с лесом жили. Там площадка была». «Да ужина прямо». «Нет, ну, ужинал, конечно, сначала. Потом играть шел». На баскетбол мы с ним ездили по выходным, а вечером все вместе в лото играли, с бочонками. Не знаешь, небось? — Знаю. — Мне тоже с вами нравилось в дженгу играть, — призналась я, когда вы две недели с нами жили. — Серьезно? — удивился Костя и даже глаза открыл. — Я думал, тебя это бесит. Ты такая мрачная сидела. — Это было в тот раз, когда ты меня заставил картошку чистить, — засмеялась я. — Да? Когда это? — Ты спросил, картошку будешь? Я говорю, буду, а ты сказал, тогда приходи, помогай чистить. Ну и, не понял Костя. Это обидно прозвучало, как будто ты меня ловишь. Ну, извини. Да ладно уже. Я откинулась на сиденье. И чего мы полдня будем делать? вздохнула я. Я и книжки никакой не взяла. У тебя же в рюкзаке полно было. Так это папе. Я их передала сыркой. И потом сама-то я их прочла. Что делать? «Да дел полно. Сначала поспать надо, потом на станцию поедем, билет обратный вашей маме на понедельник брать, потом будем кино смотреть, я сериальчик закачал». «Ну, ты же его один хотел посмотреть», — нерешительно сказала я. «Ага, но с тобой вдвоем тоже можно, ты ж того оказалась...» «Я замерла». «Вот сейчас, сейчас он скажет, какая я, какая же я все-таки...» Но Костя замолчал. Я заглянула в его лицо, он спал. «Нет, не пойдет. Костя, Костя, ну скажи, пожалуйста, какая я оказалась, а?» «Нормальная», — сказал он. «А если еще поспать дашь, так просто супер -пуперская. сериал». Когда мы проснулись, то сначала съездили на станцию и купили маме билет. Потом вернулись, но внутрь за шлагбаум нас уже не пустили, и мы остановились на площадке перед будкой охранника. Костя достал бутерброды с сыром и чай в термосе. «Я бы поела чего-нибудь посущественнее, но у него больше ничего не было. Я-то думала, меня мама там, у папы покормит. Она специально много всего взяла, чтобы нам сыркой хватило. Костя протянул мне два бутерброда из четырех, и мне стало стыдно. Человек только на себя рассчитывал, а я отбираю половину». «Давай я только один», — предложила я. «Нормально», — отмахнулся он. «У меня еще шоколадка есть. И на обратной дороге за рулем куда-нибудь». Чай у Кости был очень вкусный. Крепкий, с лимоном и сахаром. Настоялся в термосе. Пока я его пила, он включил ноутбук и нашел там свой сериал. Сериал оказался про врачей. Назывался «Доктор Хаус». Мы поставили ноут на Иркино сиденье. Костя поднял свое, и я села за ним. То есть он немного боком смотрел, но сказал, что ему так удобно. Сериал был ничего смешной. Особенно, когда этот чокнутый Хаус припирался с коллегами. А потом показали мальчика, который должен был сделать пункцию, чтобы спасти брата. Стать каким-то донором, что ли. В общем, ему эту пункцию делать сначала не разрешали. Родители были против, а потом один доктор тайком сделал, и все накинулись на этого доктора. А пункция эта все равно не помогла. И два этих брата смотрели друг на друга через стекло, молча, и было видно, как им обоим плохо. И вот тут до меня кое-что дошло. То есть я понимаю, что это сериал, и люди в нем не настоящие. Как кончатся съемки, пойдут домой или в кафе тортики лопать. Но меня пробрало. Просто пришло в голову, что папа-то здоров. Лекарства ему мама передает от давления, но в целом он здоров все же. «Вот», — сказал Костя, — «смотри, как в жизни бывает. А ты вон куксишься». «Не в жизни, а в кино», — поправила Яна, удивилась. Опять мы с ним совпали во мнениях. И еще был один момент. «Я о нем расскажу все-таки. В этом сериале двое врачей молодых, парень с девушкой, были друг в друга влюблены и показали, как они к девушке домой пришли, и вдруг он на нее набросился с поцелуями и стал одежду срывать. Мама бы сразу переключила на другой канал, а Костя смотрел, только сказал таким дурацким голосом, «Ой-ой-ой, я надеюсь, ты там закрыла глаза?» «Закрыла», — сказал я, а на самом деле смотрела. Ничего такого не показали, но стащил он с нее этот халат врачебный, да и все». Дальше опять про братьев началось. Но я подумала, что Костя как-то на равных со мной смотрел, как со взрослым человеком. «Ирка!» Мы снова задремали. И тут в окно кто-то стучит. «Ирка!» Костя передал ей билет, и она отнесла его на проходную. Оставила у дежурного, чтобы он передал маме, когда та выйдет. Потом Ирка открыла дверь, хотела сесть на переднее сиденье, но я высунулась из машины и схватила ее за руку. «Ну нет, сейчас же садись со мной. Расскажешь мне о папе все-все, до последней капельки». А Ирка бросила взгляд на переднее сиденье, где лежал Ноут и завопила. «Что? Хаоса без меня смотрели? Ну что? Как там у Кэмерон с Чейзом? Было что-то?» «Было, было», — нетерпеливо сказала я. «Про папу давай». Костя тронулся с места, а Ирка принялась рассказывать. «Папа бледный». Немного грустный, как будто подавленный. Ходит в темной форме. Темно-синий или черный. Брюки и свитер. Она его сразу обняла. И заплакала. А он не плакал, он только утешал ее. Мама все волновалась, чтобы вещи втащили. Там была комната с мебелью, как в советском санатории. Кровать, тумбочка, телевизор с DVD. «Ты мои книги передала? Конечно!» Мама сразу стол своей скатертью накрыла и побежала на общественную кухню яичницу жарить, чтобы папа поел. И он набросился на эту яичницу. Мама достала курицу, колбасу, но Ира ничего есть не могла. Ей хотелось только смотреть на папу, гладить его по руке. Но мама все равно заставляла есть, потому что папа все с собой обратно унести не сможет, и ей придется в поезд все волочь. «Погоди!» «До меня дошло. А вот эти кастрюли, сковородка, которую она брала для яичницы, она все обратно потащит на поезде. А еще постельное белье и обогреватель. Видела, она с собой взяла. Там же холодно очень. Мама даже ленту с собой притащила для окон. Папа сразу заклеит их, чтобы не дуло. «На три дня всего пришли в эту комнату, и окна заклеивать надо», — пробормотала я. «Три дня тоже прожить надо», — невесело улыбнула Сира. Ну и другим останется. Кстати, там была девчонка моего возраста, вся накрашенная, с маникюром. Она к парню своему пришла. Так они ей сумки оставили в коридоре, сразу в комнате заперлись. Как в кино, вспомнила я. Ага, папа говорит, а мы на еду сразу накинулись, пенсионеры. А я говорю, и на разговоры. Я столько с ним говорила. Он, кстати, дал разрешение, Костя. Очень рад. А то мы тут с твоей сестрой план похищения разработали уже. Ну, Ир... Затеребила я сестру. «Еще!» «Еще мы старые приколы вспомнили. Помнишь, как вы меня втроем с дискотеки первой забирали? Я там натанцевалась, на медляках иду, такая взрослая мальчишки кругом, а тут папина машина подруливает, и ты высовываешься в белой шапке. «Ира, Ира, иди к нам!» Я прямо расплакалась тогда от огорчения. Опозорили меня такую взрослую. Залезла в машину, пацаны смотрят, а я на них нет. Говорю... Мало того, что сами приперлись, да еще и Лизу взяли в белые шапки. Папа над этой шапкой тогда все ухахатывался. И сейчас долго так смеялся, Лис, и слезы на глазах выступили. Мне показалось, он как будто плачет, но он не плакал. Просто долго смеялся, как будто не хотел прекращать. Я уткнула Сире в плечо. Она приобняла меня. Мы долго так сидели, обнявшись. Ир! «Сейчас заправка будет», — прервал молчание Костя. «По хот-догу?» «Я не хочу», — сказала она. «А мы хотим», — сказал Костя. «Мы голодные, как волки». Он зарулил на заправку, заправил машину, а потом мы втроем сидели в кафе за такими маленькими столиками, ели хот-доги с горчицей и кетчупом. У нас с Костей тут оказался одинаковый вкус. Оба отказались от майонеза. И пили кофе из бумажных стаканчиков. Мимо нас ходили всякие шоферы, и мы были тоже как будто путешественники, которые перекусывают после дальних странствий. А я все думала о той дискотеке, куда я приехала в белой шапке и вспоминала наше с папой хулиганство». Когда Ирке звонили ухажеры, и она с ними говорила слишком долго, то мы с папой включали фен и гудели в трубку с параллельного телефона. «Фу!» — сердито сказала Ирка, пряча улыбку за стаканчиком с кофе. «Молодца, Лис!» — похвалил Костя. «Я тебе сейчас улитку с изюмом еще куплю, премиальную, за борьбу с моими потенциальными противниками. Тебе просто повезло, что она выросла, когда ты за мной приударил», — сказала Ира, толкнув его в плечо. «Ничего», — сказала я. «Папа выйдет, вот наверстаем». Мы замолчали. Но молчание вышло не тяжелое, а как будто общее, как будто накрылись одним пледом.